Канни Петровне Керн. Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолётное видение, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадёжной, в тревогах шумной суеты, звучал мне долго голос нежный и снились милые черты. Шли годы. Бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши и во мраке заточенье тянулись тихо дни мои без божества, без вдохновенья, без слёз, без жизни, без любви. Душе на стало пробужденье. И вот опять явилась ты, как мимолётное видение, как гений чистой красоты, и сердце бьётся в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слёзы, и любовь.